Глава десятая. «Это кто?» — тихо спросила Варя. «Не знаю», — озадачился Денис, «но сейчас узнаем». Как будто в ответ на его слова на крыльцо выскочила еще одна молодая женщина. «Папка!» — восторженно крикнула она и кинулась на шею Денису. «Мы приехали, а тебя дома нет. Мы уже ждать устали целый день». Она то ли не замечала Варю, то ли делала вид, что не замечает спутницу отца. «Знакомься, это Настя, моя подруга, и мама этой очаровательной малышки. Правда, она куколка?» «Насть, это мой знаменитый папка. Его весь город знает. Крутой, жутко!» «Ну, пойдемте быстрее, мы ужин приготовили». «Постой, дочь». Денис, наконец, отмер и сумел вклиниться в скорговорку дочери. «Очень хорошо, что ты приехала, как обещала, но надо было предупредить. Мы бы с Варей встретили вас». «Знакомься, кстати, Варвара Ильинишна, моя будущая жена. Заявление мы уже подали. Варюша, это моя дочь, Оксана». «Даже так?» — Оксана небрежно кивнула Варе. «Проходите». Варвара вмиг поняла, что дочери Дениса она чем-то не понравилась. Причем серьезно так не понравилось до полного неприятия. Однако решила вида не показывать и настроение никому не портить. Варя знала, что Оксане 25 лет, не замужем, живет в Москве. Еще знала из разговоров с Денисом, что он купил дочери квартиру и недавно машину. А квартира в Москве — это дорого в любом случае. Почувствовав явно неприязненное отношение, Варя решила больше помалкивать и не мешать встрече отца с дочерью. Правда, ее задело, что в доме, который она уже привыкла считать своим, появилась новая хозяйка. Варя коротко усмехнулась своим собственническим замашком и скромно присела в углу дивана, никак не демонстрируя свои права. Денис вначале этого не заметил. Он давно не видел дочь и рад был разговору с ней. Оксана как будто специально упорхнула на кухню, утянув за собой отца и разделив их с Варей. Ситуация складывалась некрасивая. Получалось, что Варя здесь лишняя. «Посижу немного для приличия и поеду к себе», — решила она. «Пусть Денис спокойно с дочерью пообщается». В гостиной она осталась со второй девушкой, Настей, и её маленькой дочерью. Молчать было странно, и Варя начала простой разговор. «У вас очень милая дочка. Сколько ей лет?» «Четыре», — коротко бросила девушка. «Четыре», — громко повторила девчушка и показала на пальцах. «Умница», — одобрила её Варя. «Лиза ходит в садик?» — вновь обратилась она к матери девочки. «Да». Опять односложно ответила та, не пытаясь даже скрыть предвзятые отношения. Зато девчушка готова была рассказать всё. Она слезла со своего стула и забралась на диван рядом с Варей. Её мать равнодушно уткнулась в телефон, совсем не следя за дочерью. «Я в садик хожу в следнюю глупу», доверительно сообщила Кроха. «У нас есть Максим, он делётся». «Это плохо», — перешла Варя на разговор с девочкой, оставив попытку разговорить мать. «Но ты же не дерёшься». Делусь! возразила девчушка. «Я ему сдачи как дала?» «Может, лучше с этим Максимом подружиться?» — осторожно спросила Варя. «Тогда вы могли бы вместе защищать слабых». «Каждый за себя, мама так говорит», надулась девочка. «Ну, за себя надо стоять, это правда. Но и за слабых тоже. Раз ты сильная, ты же можешь их защитить». «Кого это?» все же спросила Лиза после короткого раздумья. Ну, например, маленького щенка или котёнка от плохих людей. «Нет», — резко тряхнула головой девочка, — «они грязные и больные. На них много всяких жуков и вилусов. Их нельзя отлогать, а то заболеешь и умлешь. «Понятно», — вздохнула Варя. Сочувствием и сопереживанием у этой крохи уже проблемы. «А что ты любишь?» «Пылять по магазину». «По какому?» — Варя улыбнулась. «Где платьишки и иглушки?» «Лиза, иди мой руки и за стол!» — раздался командный окрик Насти. Оксана уже, оказывается, вынесла в гостиную поднос с посудой, а Денис следом нес пару блюд с салатами. Варя вздохнула с облегчением. Сейчас немного посидит за столом и поедет. Она чувствовала себя скованно. Ей даже было стыдно подняться наверх, их с Денисом в спальню и переодеться. Было ощущение, что она без спроса забралась в чужой дом и успела напакостить пока не вернулись хозяева. А ведь Варя понимала, что это ее личные загоны. Никто бы ничего ей не сказал, поведя она себя сразу, как хозяйка. Но она не могла, ведь они с Денисом еще не женаты. Варя не заметила, как рядом появился Денис и обняла ее за плечи. «Варь, что-то не так?» «Все так», — тихо ответила она. «Но мне кажется лучше уехать. Оксана ведь к тебе приехала. И увидеть в доме отца чужую тетку ей, думаю, неприятно». Никаких уехать, скипел Денис и даже немного повысил голос. Успокаивающе шикнула Варя. Сам подумай, не зачем начинать знакомство с Оксаной неприятными нотами. Ты же знаешь, как я не люблю конфликты. Надо было как-то предупредить её о нас. Я говорил, что у меня есть женщина, только не говорил, что она живёт у тебя, улыбнулась Варя. Не говорил, скрипнул зубами Денис, признавая прокол. Он видел, что Оксана как-то слишком резко отреагировала на Варю. И ему стало стыдно. Варин дети младшей его дочери и то приняли нового мужчину матери спокойно, даже доброжелательно, а Оксану понесло что-то не в ту степь. Ладно. Денис тяжело вздохнул и перевёл взгляд на дочь, которая о чём-то шептала с подругой. «Если тебе так спокойнее, езжай к себе варёшь. Но знай, что мне без тебя плохо». «Всё будет хорошо, Денис. Главное, с дочерью не ссорься. Остальное как-нибудь устроится». «Что вы там шепчетесь? Неприлично в компании!» Оксана дерзко прервала их разговор. «Садитесь к столу, не зря же мы с Настей старались!» «Пап, оцени, Настя специально для тебя салат делала!» Оксана указала на хрустальную салатницу, в которой горкой был выложен салат «Гнездо глухаря». И да, это был любимый салат Дениса. Варе он тоже нравился, хотя был очень калорийным. Однако такое представление блюда и девушки говорило о скрытом смысле. Хотя ничего скрытного тут не было. Было ясно, как божий день, что эту Настю привезли для знакомства с Денисом. А тут Варя. Не складушки получились. Отсюда и раздражение, и неприязнь. Варе стало еще более неуютно. Она сделала вид, что ей позвонили и вышла в прихожую. Постояла несколько минут, оценила ситуацию и решила уезжать немедленно. Денис взрослый мужик и сам разберется, что ему нужно. Но вступать в какое-либо противостояние с другой женщиной за мужчину, Варя не собиралась. Это унизительно. Она всегда понимала одно: невозможно заставить любить. Невозможно. Хоть как и защряйся, но насильно мил не будешь. Поэтому она спокойно оставляла Дениса рядом с этой Настей. Какой бы выбор он ни сделал, это его выбор. И Варя спорить не будет, ибо. «Насильно, мил, не будешь». Тем более, что Варя не собиралась держать возле себя мужчину ни шантажом, ни угрозами, ни деньгами. Денис успел заметить, как Варя, накинув короткую дубленку, выходит на улицу. Сразу понял, что она собирается уехать, и причиной является его дочь. Плохо. Даже не одеваясь, он выскочил на улицу, потому что такси уже подъезжало к их воротам. Откуда только взялось так быстро? «Варь, я провожу!» Он хотел поехать с ней вместе, потому что понимал, что оставаться Варе ненамеренно. «Не стоит, Денис, я доберусь сама, не волнуйся». Варя села в машину и махнула рукой. Денис, проводив её глазами, вернулся в дом мрачнее тучи. Всё случилось не так, как он загадывал и планировал. С дочерью придётся серьёзно поговорить и расставить приоритеты. Немедленно. «Оксана, зайди ко мне!» Резко бросил он и прошагал свой кабинет, минуя гостиную. Дочь дёрнулась было воспротивиться, но, взглянув на отца, зашагала следом с недовольным видом. Денис плотно закрыл двери кабинета и встал перед ней. «Объясни мне, дорогая, что за игры ты здесь затеяла?» обманчиво спокойно спросил он. «Разве я не предупреждал тебя, что у меня есть женщина, и мы живём вместе?» «Да, не сказал, что живём в моём доме, но считал, что это и так понятно. Что это за фокусы с левой подругой?» «Пап, не злись. Я хотела как лучше». «Зачем тебе эта женщина?» «Старушка вообще». «Я сейчас ее вживую увидела и поняла, что правильно привезла Настю». «Это Варя, она никакая. Серая мышь. А Настя молодая, красивая девушка. Ну и что, что ребенок есть? Вырастет тебе еще одна дочь. А может, и сына себе еще родите?» «Пап, ты подумай». Денис с неприятным удивлением смотрел на дочь. Он и не заметил, что его Оксанка превратилась в самолюбивую высокомерную особу, которая считает допустимым устраивать личную жизнь отца. Да. Видимо, я слишком много тебе позволял, раз ты считаешь возможным лезть в мою жизнь грязными сапогами. В общем, ты меня, дочь, извини, но вам с подругой придется найти другое жилье на время пребывания в нашем городе. Я даю вам сутки, чтобы вы обе выехали из моего дома. И впредь без предварительного согласования здесь не появлялись. Я многое могу простить, Оксана, но не подлость и не гадость в сторону моей женщины. Я ее выбрал, люблю и не позволю унижать и гнобить. Ты уже взрослая дама и можешь выбирать, принимать мою женщину или нет. Уговаривать я не стану. Но и обижать не позволю. Все. Денис захватил телефон, зарядку, закрыл кабинет на ключ и вышел из дома, так и не заглянул больше в гостиную. Он ехал к Варе и переживал за её состояние, потому что троллинг со стороны дочери и этой Насти был довольно явным. Варя могла обидеться и расстроиться. Ему стало досадно, что знакомство близких ему женщин не задалось. Но в этой ситуации он полностью был на стороне Вари. Денис невольно улыбнулся, подъезжая к дому любимой. У неё в квартире тоже были его вещи. Они жили как бы на два дома до регистрации. Но Денис надеялся, что после ЗАГСа они поселятся окончательно в его доме. Не получилось. Анастасия раздраженно прошлась по гостиной и застыла у лестницы на второй этаж, прислушиваясь к звукам. Дочь она усыпила, и теперь они с Оксаной оценивали итоги вечера. Девушки специально приехали без предупреждения, чтобы застать отца и его женщину врасплох. По фото и рассказам отца Оксана сделала вывод, что Варвара — тихая, интеллигентная женщина и не составит конкуренции молодой Насте. Однако сейчас понимала, что у отца, похоже, к этой женщине, настоящие чувства, и рассорить их будет сложно. «Кто ж знал?» — ответила она подруге. «Я думала, у них просто секс и готовка. Отец хвалился, что Варвара хорошо готовит». «Она совсем непроста», — Анастасия нервно дёрнула плечом. «Хитрая тихушница. Вон как Денис за ней подорвался. Завистью бросила она. А я почему-то думала, что легко перебью её влияние, зная, что он детей любит. Поэтому Лиску взяла с собой. На неё все ведутся, типа ангелок. Отец детей любит, но не любит, когда их используют. В общем, накосячили мы. Теперь его переубедить и увлечь будет гораздо труднее. Ничего. У нас две недели отпуска. Используем его по полной. Надо снять жилье и поискать контакты бывшего мужа этой курицы. Я не намерена упускать Дениса. Да, ему 48, но и мне уже тридцатник. Зато он богат, знаменит и крут. Да я сразу мокну рядом с ним. Ты видела его бицепсы? У молодых таких нет. Короче, сдаваться рано. Попробуем еще раз, только умнее. Только знаешь, обидно, что он меня совсем не узнал. Не переживай, он вообще на моих подруг не смотрит, как на женщин. Да и в то время, когда вы встретились у него, кажется, это Варвара в жизни появилась. Развод у нее был. Кстати, муж ее богатый чел, вообще-то. Отец ей тогда даже охрану обеспечивал, поэтому ко мне на пару дней всего приезжал, чтобы машину купить. «А мне хватило тех дней, чтобы заболеть им», — созналась Настя. «А так и не скажешь, что это Варвара из упакованных», — заметила она. «Не умеет пользоваться положением». Молодые женщины переглянулись и дружно рассмеялись. Они-то точно умели это делать и успешно практиковали. Что у Насти мелькнула мысль присмотреться к бывшему мужу Варвары, никто не узнал. Делиться этим с подругой Настя не стала. Каждый за себя. Не выйдет с Денисом, попробует с Тимофеем. «Денис?» Варя впустила мужчину и радостно улыбнулась. «Они не двадцатилетние юнцы, чтобы бросаться друг другу на шею, но уж улыбкой она может встретить своего мужчину». Варя на самом деле была рада, что он приехал. Причем приехал почти за ней следом. Это значит, что он не стал задерживаться в компании молодых гостей, а поехал за ней, Варей. Этот факт грел душу. Уважение и доверие к Денису резко подскочило вверх. «Проходи. У меня, конечно, ничего нет, мы же жили у тебя. Но я могу блинов напечь. Это быстро и сытно!» Последние слова Варя крикнула уже из кухни. Завести блинное тесто и на Калицкого роду — дело нескольких минут. Буквально минут через двадцать горка золотистых дырчатых блинов была выставлена на середину стола. К ним добавились сметана, мёд, варенье, молоко, чай. Кому что нравилось. Варя не умела готовить мало. Но прежде чем сесть за стол, Денис счёл нужным извиниться. «Варь, я понимаю, что слова мало помогут, но прошу прощения за мою дочь». Я ей уже сделал внушение и попросил съехать от меня. Надеюсь, поймёт». «Денис». Варя взяла его за руку. «Не переживай, её реакция понятна. Чужая женщина в доме отца. Надо время. Притрёмся», — оптимистично заверила Варя. «Варюшка, какая же ты!» Денис не выдержал и пересел на кухонный диванчик рядом с Варей. Обнял и долго тешкал, целовал и ласкал в руках любимую женщину. К блинам вернулись, когда те уже почти остыли, зато между ними не осталось никаких неясностей.